Глава д е в я т н а д ц а т а Зима 1905 года. Ну вот что с этими малолетними пассионариями делать? Ведь наломают дров. А вроде бы травоядное самодержавие церемониться не будет. Как жареным запахнет, ведет военно-полевые суды и алга, столыпинский галстук, или как он там называться будет. Даже дров в юноше наломают кривых. поскольку кроме идей никакого умения нет. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Попробуем для начала уговорами. На следующий день, когда кружок карбонариев собрался у Мити в комнате, я перехватил его в коридоре и попросил направить Петю ко мне. — Что еще за разговор? — задиристо спросил Лятошинский, пока я запирал дверь кабинета. — Во-первых, здравствуйте. Я протянул ладонь для пожатия. И как только он подал свою, резко отвел сцепленные кисти влево, нырнул под них, оказался у Пети за спиной и взял его руку на залом. «Школа, четвертый класс. х а ч е ш ь приемчик покажу?» «Вот когда пригодилось. Точно, говорят, нет бесполезных знаний и умений». Левой рукой, удерживая Лятошинского на болевом, правой быстро охлопал его карманы, вытащил браунинг и толкнул Петю на диван, освободив руку. «Сволочь!» — прошипел он, держась за вывернутую кисть. «Во-вторых, спокойнее. В-третьих, приличные люди в гости ходят без оружия. В-четвертых, после разговора верну. Я так понимаю, что у вас есть общество и тайные собрания по четвергам. Секретнейший союз». «Не ваше дело», — зыркнул с дивана реалист. «Да, это не мое. Мое тут в другом. Вот придут сюда жандармы с обыском». А у меня тут и Маркс на полках, и Лавров, и много чего еще интересного. И получится, что я погорел исключительно по вашей дурости. — А так приспешникам буржуазии и надо! — зло ответил Петя. — Да? — я вытащил из стола фотографию Кропоткина с дарственной надписью и показал Петя. Портрет князя и анархиста волшебным образом подействовал на анархиста и князя. Латашинский был из обедневшей шляхты. но утверждал, что их род то ли княжеский, то ли графский. Вот вы решили податься в террор. А уверены, что получится? Уверен. Отлично. Я разрядил пистолет и отдал его Пете. Засуньте его обратно в карман, вот так. А теперь попытайтесь быстро выхватить его и прицелиться в меня, на счет три. Раз, два, три. Пистолет, как и ожидалось, застрял. Красный, как задница при запоре Лятошинский, дергал его наружу секунды четыре или пять и, наконец, направил на меня. «А взводить кто будет?» В глазах Пети предательски блеснули слезы, но он сжал зубы. «Ладно, идем дальше. Предположим, теракт удался. Вас будут искать. А есть ли у вас пути отхода, прикрытия, новые документы, место, где отсидеться?» «Нет?» Значит, вас быстро выловит, и вся ваша борьба — это размен городового на образованного молодого человека с идеями. А поскольку у нас необразованных безидейных гораздо больше, то вскоре вы попросту кончитесь. — Пусть! — гордо заявил Петя. — Наш пример разбудит следующих. — Похвальное желание — положить молодую жизнь на алтарь свободы. Я серьезно кивнул. — Давайте тогда о теории. Что такое революция? Петя ожидаемым образом промолчал. красивое слово все кругом передовые революционные только вкладывают в эти понятия совсем разные смысл а то и вообще не задумываются вон на полке пятьдесят первый том бракгауза подайте пожалуйста так революция полный и весьма быстрый переворот во всем государственном и общественном строе страны революция в собственном смысле слова происходит всегда вследствие движения охватившего широкие круги народа и состоит в том, что политическая власть переходит из рук одного общественного класса в руки другого. Согласны? Отлично. Какому классу вы намерены передать власть? Пролетариату? А когда вы последний раз с пролетарием серьезно разговаривали? О политике, например. Да что вы меня экзаменуете? Встопоршился мальчишка. Просто подвожу к мысли, что народ пока, пока не хочет революции. Сходите вон на охотный ряд, прогуляйтесь, послушайте, поговорите. Только волосы надо укоротить малость, там потлатых не любят. Охотнорядцы не народ. И кто это так решил? Это часть народа. Хотим мы того или нет? Мы за право свободной личности. Еще лучше? Тогда как может одна личность... Высшая ценность с точки зрения анархизма — пойти и убить другую личность, тоже высшую ценность. Петр завис. Судя по всему, такой вопрос не приходил к нему в голову. «Нет у нас права решать, кто личность, а кто нет. Кто народ, а кто нет, понимаешь? Если бороться, то чтобы жизнь стала лучше у всех и каждого. Свалить самодержавие, — продолжил я, — это даже не полдела». Так, четверть с хвостиком. Положим, все молодые, образованные, сгинули в борьбе. Но ваш пример разбудил следующих. Наступила республика. Кто будет новую Россию строить? Народ. Что-то я сомневаюсь, при всем уважении к народу, что он сумеет запустить электростанции и химические заводы. Ну, специалисты? Петя окончательно стушевался и покраснел. Так специалисты, это вы? Я не сильно потыкал его пальцем в грудь. И лучшее, что вы сейчас можете сделать, — учиться. Прекрасной России будущего позарез нужны образованные люди. А если вы погибнете или не выучитесь, откуда они возьмутся? И живой революционер уж точно лучше мертвого. — Это что же, прятаться? — шмыгнул носом Петя. — Не прятаться, а думать. И медленно, тщательно, систематически работать. Вот посмотри, все великие преобразования сделаны тихо. Вольтер и просветители никого не стреляли, на баррикадах не дрались. Бертольд Шварц изобрел порох в монастыре. Джон Локк описал демократию в тиши кабинета. Маркс, Кропоткин тоже не бойцы. А какое колоссальное влияние. А Бакунин? Михаил Александрович – великий бунтарь. Но гораздо важнее то, что он написал и сделал в интернационале, а не его подвиги в дни мятежей. И, кстати, он был против индивидуального террора. В конце концов, исход не ясен, то ли ты убьешь, то ли тебя, то ли соберется необразованный народ вольной ассоциации, то ли нет. Нужно медленно и верно увеличивать число образованных и понимающих, а для этого надо заниматься скучными делами. Это требует куда как больше воли и решительности, чем пальнуть из пистолета, только потому что молодая кровь бурлит. Даже если вы устраните сотню-другую одиозных личностей, останется система, которая продуцирует такие личности. А что делать? Наконец-то в вопросе прозвучал хоть какой-то интерес. Создавать свою систему, самоуправление, коллективная собственность, знания, не бегать по баррикаде со знаменем. Ох, как он зыркнул. д а карма попаданца, м убеждать упрямцев. Мочи нет, как хочется на баррикады. Подожди полгодика, будут тебе и уличные бои. Точно? Даже как-то обрадовался Лятошинский. Ну вот, за народ радеете, за пролетариев, а что на заводах делается, не знаете. Ладно, чего я теряю, это секрет Польшинеля, скажу. «Московские промышленники создают на фабриках рабочие дружины и снабжают их оружием. Если хочешь, приставлю к настоящему делу». «Это к какому?» — настороженно вопросил Петя. я з а н я т и е вести. Настоящее живое дело, настоящие живые пролетарии, даже дружинники. Заодно й проверишь себя, а то вдруг они тебе тоже не народ». На доске в вестибюле Императорской военно-медицинской академии висело объявление о защите диссертации. Обычное такое объявление, если бы не одна деталь – имя соискателя. Бумага сообщала, что при научном руководстве профессора Сергея Петровича Федорова, оппонентах Сергея Сергеевича Боткини и Николая Васильевича Соколове будет представлена работа «Влияние спиртового раствора бриллиантового зеленого» на размножение микробов. Автор — Наталья Семеновна Скамова. Именно потому все, кто шел мимо доски по своим делам и успевал на ходу прочесть объявления, непременно около него застревали и вступали в обсуждение, создавая небольшую толпу в мундирах темно-зеленого цвета, украшенных алыми выпушками, серебряными пуговицами и погонами. — Неслыхано, господа, диссертант-женщина! — восклицал солидный военный медик. — Что ж такого? Вы же сами рассказывали, в Маньчжурии княжна Гедройц доктор руководит госпиталем. — возражал ему слушатель с одинокой косой лычкой на погоне. — Так т о ж в Маньчжурии? Война-с! Да и защищалась Гедройц в л а з а н н е Говорят, Скамова в Гейдельберге курс закончила. Анатомию у самого Фюрбингера слушала. Небось, синий чулок страшна, как смертный грех. Скептически бурчал явный б о н и в а н судя по ухоженному внешнему виду. «Ничего, господа, новые времена. Не следует отвергать диссертацию только на основании того, что ее написала женщина. Я предлагаю сходить на защиту и составить мнение самим», — примерял всех полноправный студент академии, что подтверждалось погонами с двумя косыми нашивками. Судя по разговорам, намечался аншлаг. «Так оно и вышло». На эдукую новость набежали не только военные медики, но и многие их коллеги штатского и студенческого званий со всего Питера и целая делегация женского медицинского института. В аудитории, построенной амфитеатром, на верхних рядах сидели втроем, вчетвером на местах для двоих, толпились в проходах и коридорах, слушая происходящее через распахнутые двери. Сергей Сергеевич б о р к и н предвидя такой поворот, Заранее провел меня на места для профессорского состава и даже представил начальнику академии т а р о н е ц к о м у Наталья сама за прошедшие месяцы провела уйму экспериментов в лаборатории, затем пробилась в первую городскую больницу, настояла на испытаниях там и написала диссертацию. Так что против ученых мужей она вышла далеко не в первый раз, и потому была спокойна. А я нервничал куда больше, чем соискательница. В мое время защита превратилась в своего рода формальность. Благожелательные отзывы оппонентов согласовывались заранее. Дремавший ученый совет просыпался только на словах председателя, что уже выводы. После пары тройки дежурных вопросов голосовали и следовали на банкет. Тут же, как выяснилось, все еще витал дух свободного диспута. Для начала диссертацию было положено издать. Ну, при моих-то связях с типографиями это не было проблемой. Ха -ха. Дабы все желающие могли с ней ознакомиться. Далее все эти самые желающие могли прийти на защиту и выступить в качестве приватных оппонентов. Причем в любых выражениях. Самолюбие соискателей тут не щадили. Дебаты могли принимать весьма резкую форму. Когда все уселись, разобрались и было сказано вводное слово, на сцену вынесли планшеты с плакатами. и на одну из двух кафедр уверенно поднялась Наталья. Выглядела она умопомрачительно. Несмотря на глухое темное платье в пол, высокая прическа из золотых волос, скупые белые кружева манжеты воротничка, а когда она провела взглядом дерзких синих глаз по собравшимся, публика заворковала. — Уважаемые профессора, коллеги, господа! — звонко начала соискательница. Текст выступления я более-менее знал, поскольку готовил плакаты к защите и внес в них все свои понятия об инфографике. Наталья, конечно, кое-что отбросила, как излишний авангардизм, не поймут-с, но в целом получилось неплохо. Залегендировали открытие мы не доктором Уайтом, а рутинным окрашиванием препаратов для микроскопии. Дескать, глянули, ба, бриллиантовый зеленый микробов поубивал. Так сказать, счастливая случайность. Дальше серия проверочных экспериментов, выработка рецептуры, исследования в больнице, набор статистики и вуаля рекомендации по применению дешевого, активного и быстродействующего антисептика с научно подтвержденной эффективностью. Ну и запатентованного, куда уж без этого. Зал весьма благосклонно принял сообщение, что использование патента на территории Российской империи будет бесплатным. К моему удивлению, эстетические последствия применения зеленки были восприняты не как минус, а как плюс. Врач видит уже обработанные участки и тем самым не пропускает необработанные. Оппоненты сменяли друг друга на второй кафедре. Наташа держала удар, и я как-то подуспокоился. И даже пропустил каверзный пассаж замшелого старичка в вицмундире военного медика. Публика задержала дыхание. «Да, я женщинам, но я не вижу, чем при правильной постановке дела отличаются исследования, проведенные женщиной и мужчиной. В конце концов, я надеюсь, уважаемый оппонент не разделяет микробы на мужские и женские, а борется с ними со всеми». Женский сектор и демократическая галерка плеснули аплодисментами. Заулыбалась и профессура. «Разве что две-три наиболее упертых рожи, включая старикана, всем своим видом выражали принципиальное неприятие. Такой расклад сохранился и при б а л л а т и р о в к е Три черных шара, остальные белые. Поздравляю вас, доктор Скамова. Отметили, как и положено в академических кругах, пирушкой в ресторане. Помимо господ профессоров с супругами, мы пригласили Лавра и Марию Болдыревых, что дало возможность перекинуться п а р ы слов пока медицинские светила поздравляли сияющую от счастья Наташу. Я нажаловался казаку, как московские земцы, впечатленные успехами в жилищном обществе, зазывали меня в создаваемую партию. Я так понял, это будут те самые кадеты, все речь конституционные демократы. Две страшно нелегальные группы, Союз Освобождения и Союз Земцев, провели подпольные съезды и решили объединиться. Тем более, что осенний манифест Николая Второго о восстановлении порядка, хоть и туманно, но обещал созвать совещательную думу. Большинство солидных жителей инженерных и прочих наших кварталов вполне разделяли идеи кадетов и ринулись записываться. Вот с сей водоворот чуть было не утащил меня. Весьма сложно отказывать порядочным людям, которых я знал как прекрасных профессионалов. Но я вовремя вспомнил, что являюсь по крайней мере формально, американцам. Так что я заявил, что не считаю возможным гражданину одного государства вступать в политическую партию в другом. Такой ответ вполне укладывался, в воззрение зазывал, от меня отстали, н о руку пожимали и в глаза глядели со значением. Дескать, мы все понимаем, мистер Скаммо, вы наш. В ответ Болдырев поведал о последних новостях с Дальнего Востока. Позиции у Мугдена стоят незыблемы. Сапко клепает еще два бронепоезда. Остатки п е р в о й и в т о р о й Тихоокеанских эскадр спешно ремонтируются и готовятся к выходу в море, как только залив Петра Великого освободится ото льда. Японцы, несмотря на успехи флота, уже озабочены изысканием средств на ремонт побитых кораблей и даже на уголь, ресурсы на исходе. Их войска в м а н ж у р и и тоже требуют немалых расходов. Снабжение идет через захваченный порт Дальний. Но много сил отнимает охрана железной дороги. Сменивший Куропаткина Линевич наладил беспокоящие рейды, в которые ходят небольшими отрядами и время от времени даже ухитряются повредить рельсы. А вот известие, что перед увольнением от должности наместника Алексеев успел произвести медведников прапорщики военного времени, меня развеселило. Простота нравов необычайная. Приказ был опубликован в газетах с указанием фамилии и прочих данных. Это на партизанского-то командира, действующего в тылу противника. Хорошо, хоть адрес не написали и как папу-маму зовут. Болдырев прямо в затылке зачесал, когда я это ему выдал. Вот смех и грех, ей-богу. Подполье г понимает в конспирации больше, чем военная разведка. Лавр, надо сказать, действиями Егора был весьма воодушевлен. Располагая примерно тысячей бойцов, тот сумел таки устроить желтолицам небо с овчинку, так что японцы предпочитали не высовываться, а засесть в нескольких ключевых пунктах, контролируя лишь их округу и пару основных дорог. Да и газеты раздувают историю о геройском прапорщике, чуть ли не в одиночку отстоявшем Сахалин. Я так понимаю, с подачи Алексеева, которому был нужен эффектный аккорд при отставке. В поезде из Наташи как будто выпустили воздух. Нервное напряжение последних дней отпустило, и она тряпочкой сложилась в угол дивана, предоставив мне общение с внешним миром. Эх, черт, надо было Сапко заказать корней женьшеня, леотерокока и радиолы, понаделать тонизирующих настоек. Сейчас б очень кстати пришлось. Наташа вяла и молча реагировала на мою суету вокруг нее, изредка слабо улыбаясь, и лишь когда я уложил ее спать и подоткнул одеяло, прошептала «В Сокольнике хочу, там хорошо», и тут же уснула. «А ведь точно, там хорошо. Надо будет узнать, можно ли выкупить там участок». По приезду в Москву, встретившие нас Ираида и Аглая, о г о р о ш и л и сообщением, что у нас постоялец, списанный после ранения матрос тихоокеанец, которого Митька сейчас утащил на каток. Я так понимаю, похвастаться друзьям и подругам. Вернулись они где-то через час, когда мы уже разобрали вещи, и явлением этим я был весьма впечатлён. Здоровенный моряман носил безкозырку и кожаную куртку, в распахнутом вороте которой гордо торчал тельник. Не хватало лишь маузера и пулеметных лент. Я грешным делом подумал про еще одного попаданца-прогрессора, но все оказалось проще. Это была неофициальная униформа броневиков, то есть экипажей б л и н д и р о в а н н ы х поездов, которую они переняли у паровозных бригад. Да и то, внутри железного вагона, среди оружейной смазки, копоти, порохового дыма, какая еще одежда выдержит лучше. Терентий Жикулин и ростом походил на Сапко и прибыл от него с рекомендательным письмом. Именно поэтому знавший Василия Петровича м и т е й и распорядился оставить его в доме до нашего приезда. Настороженные поначалу девушки вняли Митькиному заверению, что Сапко плохого человека не пошлет, и принялись наперебой обхаживать ранитого героя к тому же грамотного и образованного молодого специалиста. Были у т е р е н т и я за плечами четыре класса городского училища, флотская школа гальванеров и служба в качестве корабельного повелителя электричества. Да еще его сильно интересовало радиодело, и он перешел было на искровую станцию, как поступила команда о переводе в экипаж бронепоезда. Ремонтные мощности во Владивостоке были слабоваты, Поэтому резонно решили не возиться с кораблями, которые невозможно привести в порядок до открытия навигации, а пушки и матросов с них обратить либо на усиление эскадры, либо на комплектацию бронепоездов. Сапко крякнул, но сумел вписать тяжелые орудия в железнодорожные габариты, а Терентий, как и прочие броневики, принял участие в достройке, где и познакомился с Васей. За внимание Жикулина разгорелась настоящая борьба, незамужние кухарка и горничная видели в нем весьма перспективную пару, а Митяй алчно интересовался войной, так что до обеда Гальванер помогал нашим девушкам, а после окончания уроков в реальном училище попадал в лапы Митяя. Вот и сейчас они сидели в гостиной, один заканчивал уроки, а второй просматривал газеты. дочитав Терентий сложил вчерашнее русское слово и машинально потянулся оторвать край на самокрутку, но спохватился и полез за папиросами. — Так-то вот, брат мой, корабль забунтовал Черноморского флота, эскадренный броненосец т р и с в е т и т е л я Сообщил он Митяю, черкнул спичкой, затянулся и выпустил облако дыма. — Так вы же тихоокеанец. — а г а артист Погорелова театра. Служил в Севастополе. Потом в школу гальванеров, из школы в Порт-Артур, из Артура во Владивосток, из Владивостока на бронепоезд. Матрос, прости господи, по рельсам катаюсь. — А лучше где? — оторвался от уроков прилежный ученик. — На корабле тебя укачивает, а на поезде лишь покачивает. Опять же, на поезде никакой возможности утонуть нету. И когда бронепоезд первый выстрел делает, то малость откатывается, буферами лязгает. как бы устраивается, а не прёт вперёд. И бегает сильно быстрее, чем противник. А на воде пока от супостата оторвёшься, полдня пройти может. — Терентий Михайлович, свежие газеты принесли вот. Аглая не упустила случая лишний раз появиться перед матросом. — Вот спасибо, красавица, вот мы сейчас глянем, что там делается. Причин а оставаться дальше у раскрасневшейся горничной не было, и она, сделав лёгкий Книксон, разочарованно удалилась. Ого, вот это новость! Митька подсел поближе и сунул нос в газету. Из Лондона, по телеграфу. Сегодня в Портсмуте открылась мирная конференция, посвященная обсуждению мирного договора между Российской империей и Японией. Первое заседание посвящено изложению позиций сторон.